недосидевший ридик Боуи. 13 ноября 2002 года. В боксе много колоритных и выражается дипломатично своеобразных личностей. ридик Боуи, о котором пойдет речь, чемпион мира в тяжелом весе 92-93 годов, один из них. Среди прочего, он прославился тем, что блестяще подражал голосам. Говорят, когда он голосом экс-президента Рейгана толкал всевозможные завиральные речи, люди от смеха сползали со стульев на пол. Но свою будущую жену он рассмешил не так удачно. Демобилизовался я из армии 16 лет назад, и с тех пор 2-3 раза в год мне снится, что меня берут дослуживать. Обстоятельства все время меняются, как меняется и срок, к которому меня приговаривают. Но одно остается неизменным. Я доказываю, что свое в армии уже отбыл, а мне говорят, что не до конца и придется послужить еще. Нечто подобное, но не во сне, а наяву, произошло только что с экс-чемпионом мира в тяжелом весе Ридиком Боуэй. Ночью 25 февраля 98 года он вместе со своим братцем приехал в городок карнелиус штат Северная Каролина где вторгся в дом своей жены, с которой у него как раз шел бракоразводный процесс. Насильно усадил ее и их пятерых детей в машину и повез незнамо куда. В качестве орудия и устрашения он использовал здоровенный нож, наручники, фонарь, газовый баллончик с перцем и скотч, которым в боевиках заклеивают рот жертвам. «Как видишь, и я хорошо подготовился», — сказал он жене, продемонстрировав этот безумный набор. Кстати, жене он подготовиться к отъезду не дал, он вытащил ее прямо из постели и разрешил только сменить пижамные штаны на юбку. А когда она, дерзкая женщина, вознамерилась сменить фуфайку на блузку, запретил ей это делать. Через несколько часов он остановился у какого-то ресторана, уже в штате Виргиния, и разрешил жене сходить в туалет, сопроводив ее до двери. Детей он оставил на попечении брата. Пока жена была в туалете, деликатный Риддик время от времени приоткрывал дверь, просовывал туда голову и требовал, чтобы она поторопилась. Надо думать, многие дамы отказали себе в удовольствие посетить это заведение при виде странного негра, ростом почти 2 метра и весом килограммов 130, который был к тому же явно не в себе. Между тем, миссис Боуи времени не теряла. По мобильнику она вызвала полицию, узнав у находившейся в туалете женщин местоположение ресторана а заодно попросив их продублировать вызов. Полиция не заставила себя долго ждать. Ну а дальше, как пел Высоцкий о другом специалисте по мордобою, супротив милиции он ничего не смог. Попытка обратить все дело в шутку и списать инцидент на то, что ридик был потрясен уходом любимой со школы жены, не удалась, так как Боу между делом не глубоко ранил любовь всей своей жизни в грудь, да еще врезала ей своей немаленькой ладошкой по лицу. Однако американское правосудие, видимо, израсходовало всю отпущенную ему суровость по отношению к боксерам на Тайсона, которого оно отправило на три с половиной года в тюрьму за то, что он изнасиловал невинную девушку, в два часа ночи добровольно поднявшуюся к нему в номер. С Риддиком судьи обошлись куда мягче, приговорив его к 30 дням заключения и полутора годам условно. Ну а жену он, как было решено, пырнул ножом чисто случайно. Бывшая супруга и ее адвокат сочли все это чистым издевательством и подали апелляцию. Поняв, что переусердствовала с добросердечием, Фемида приговорила бой к полутора годам, но уточнила, что он их уже отбыл, пусть условно. Жена с адвокатом снова решили, что над ними издеваются и снова обжаловали приговор. На этот раз еще до суда было объявлено, что ридик получит от 18 до 24 месяцев в тюрьмы. И условный срок в зачет ему не пойдет. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Меня не оставляет воспоминание о том, как 10 лет назад, когда ридик победил Эвандера Холлифилда, к нему выскочила его жена, явно одета в очень дорогие вещи, гармонировавшие друг с другом не намного лучше, чем уличная юбка с пижамной фуфайкой. Несмотря на несколько нелепый вид супруги, я тогда еще подумал, что этих двоих связывает глубокое чувство. А вот подишь ты. И еще мне не дает покоя вопрос, зачем ридик Боуи включил в свой мазохистский набор, которым он пугал жену, фонарь. Я несколько раз видел ридика Боуи, когда бывал в Америке, так как он обожает ходить на разные боксерские мероприятия. Вид у него добродушный до невозможности и очень довольный собой и жизнью. Надеюсь, что так оно и есть, и подобных срывов с ним больше не произойдет. А мне уже лет пять как перестали сниться сны, в которых меня берут дослуживать. Старею, видимо. А нет, месяц назад опять разок приснилось.